Глава двадцать седьмая. Спора Фак. Локон пришла в каюту, вернула на место инструменты и коробку со спорами. Успокоила Хака, которого снова обнаружила под кроватью, и поспешила наверх. К этому времени воронья песнь уже подобралась к своей жертве, угрожающе близко. На палубе торгового судна Локон насчитала трех подстрелянных вороной моряков. Остальные члены экипажа побросали оружие и подняли руки высоко над головой. Локон заметила, что корма купца и пушка ещё сильнее заросли вездесущими лозами. Похоже, лагард предпринял новую попытку утопить вражеский корабль, чем лишь усилил рост спор. Ещё одно подменённое девушкой ядро разорвалось, не пробив обшивку корабля. Локон опасалась, что этим дело не кончится. У вороны достаточно поводов, чтобы сорвать злость на незадачливом экипаже судна Приза и устроить резню. Дуги получат свою добычу, а она станет капитаном беглецов-висельников. Поравнявшись со своей жертвой, воронья песнь замедлилась. Один из дугов спустил якорь, остальные принялись забрасывать абордажные крючья. Локон нерничающе взглянула на ворону, та стояла с мушкетом на изготовку. Всем приготовиться к абордажу. Нет, мысленно воскликнула Локон в панике. После всего, что я сделала, чтобы спасти этих бедняг. "Капитан!" раздался позади властный голос. Все как один обернулись к юту, где стояла Салы. Положив руку на штурвал, рулевая взирала на своих товарищей сверху вниз. Когда якорь лег на дно, она закрепила штурвал и спустилась на палубу. «По традиции скрестить шпаги с капитаном Приза должен рулевой», — громко объявила Салый. «То есть я!» «Или кто-то возражает!» Дуги, продолжая держать на мушке экипаж купца, в ответ не проронили ни звука. Они прекрасно понимали, что вероятность схлопотать пулю в ближайшие минуты очень велика, и поэтому сочли за благо помалкивать. Ворона, опустив мушкета, обернулась и воззрилась на рулевую. Локон обнаружила, что невольно читает при себе молитву лунам, не обращая внимания на пристальный взгляд капитана, салы гнуло своё. Мы захватили корабль. Экипаж сдался. Чего нам ещё надо? Пиратами мы стали не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы обрести независимость. Салый всем своим видом показывал решимость добиться своего. Пока она жива, никто из пленных не будет убит. Если бы ворона намеревалась в тот день во что бы то ни стало устроить резню, то начать ей пришлось бы с рулевой, и капитан запросто могла бы убить Салый. С другой стороны, Ворона наверняка понимала, что ценными членами экипажа разбрасываться нельзя. Сколько их может потерять её судно, оставшись на плаву? Пускай у Иву и нашлась замена, совсем не факт, что таковая найдётся и для Салы. Как скажешь, наконец процедила ворона. Только дай им знать, что я крайне недовольна их действиями. Где это видно? Сначала сдались А потом пробили нам корпус. В другой день подобное непотребство стоило бы им жизни. Они заплатят вполна и даже больше, чем вполна, ответила Салей. Я об этом позабочусь, капитан, Локон с облегчением выдохнула. Доки застывшие было в оцепенении, вновь принялись бросать абордажные крючья, чтобы не дать кораблям разойтись. На палубу купца Салей перепрыгнула первой. Локонна стала опустилась на ступеньки, ведущие на ют. Она чувствовала себя как половая тряпка, которую скомкали, бросили в мусорное ведро и извлекли из-под отбросов спустя много недель. И два девушка села, на неё упала чья-то тень. Подняв взгляд, она увидела перед собой капитана. "Мы не тонем", сказал Ворона. "А это значит, что со своей задачей ты справилась?" Локан кивнула. "Капитан, она была просто великолепна", раздался позади вороны голос Н. "Я не преувеличиваю, залатала дыру со второй попытки и почти не испугалась спор". "Вот так-так", произнесла ворона, продолжая бесстрастно взирать на Локан. "Н, а ты не думаешь, что пора пойти и заделать пробоину досками?" На тот случай, если искусная работа нашего новоиспечённого споровщика окажется не такой уж и безупречной. Думаю, пора, согласилась Энн и пошла исполнять распоряжение. "Постой", окликнула её ворона и протянула руку. Энн вздохнула, извлекла будто из ниоткуда пистоль, отдала его капитану и ушла. Когда из трёма начали подниматься дуги с поживой, купец, как оказалось, вёз ковры. Ворона отошла к фальшборту, чтобы лучше видеть происходящее. Пленные матросы теснились на палубе, а их капитан негромко беседовал с салой. У него так сморщилось лицо, что виднелись только лоб до да подбородка. Наверняка вам это знакомо, ведь так бывает и с вашей физиономией, когда вы за обедом разглядываете собственное отражение в ложке. Экипаж торгового судна сохранял спокойствие. За исключением моряка, как будто стоявшего на коленях. Заметив неладное, Лок он поднялась по трапу на ют, чтобы разглядеть, что происходит за гигантскими лозами. Человек и в самом деле стоял на коленях и баюкал труп. Вероятно, это был его товарищ, застреленный вороной. Кем бедняга приходился ему? Другом, родственником? Рыдающий мужчина вскинулся и обвёл всех диким от злобы взглядом. Локон уже открыла рот, чтобы крикнуть: "Берегись!" Как моряк, вскочив на ноги, выхватил из-за пояса пистоль и дрожащей рукой навёл его на ворону, наблюдавшую за ним с палубы Воронней песни. Все оцепенели. В очередной раз. Все, кроме вороны, которая взирала на пистоль, направленный на неё, не иначе как с равнодушием. "Мок!" вскричал капитан купца. "Ты в своём уме? Ты же всех утянешь за собой на дно!" Моряк, запятнанный с головы до ног кровью друга, расправил плечи. Оружие он не опустил, однако на спусковой крючок давить не спешил. Капитан Ворона вытянула руку с отобранным у Эн пистолем, а затем, крутанув его на пальце, выстрелила себе в лицо. Кожа на щеке лопнула, и наружу вырвались извивающиеся лозы. За одно мгновение перед глазами капитана вырос барьер из скрученных ростков, один из которых схватил пулю на лету. Казалось, будто под кожей у вороны вместо мышц кишат змеи. Когда опасность миновала, лозы втянулись обратно и замерли. В уголке глаза навернулась алая слеза. Несколько кровяных капель просочилось из царапины на щеке, однако в остальном лицо капитана выглядело целым и невредимым. Ворона опустила пистоль, сделала долгий глоток из фляжки и, наконец, смахнула рукой, требуя ответного выстрела. Дважды предлагать не пришлось. Раздался выстрел, но пуля ушла в молоко. Подоспевшие товарищи скрутили смока, прежде чем тот успел прицелиться. «Связь!» Очень надеюсь, что через час мы отправимся дальше. Грузите мою малютку не жалеючи, набивайте трём добром под завязку, громко приказала Ворона пленникам и задержала взгляд на капитане. Не выполните приказ, я лично наведусь на ваше славное судно и всем объясню, что значит перечить капитану Вороне. Если же кто-нибудь из вас сомневается в моей решимости, можете расспросить команду мечты Ута. Как им нравится их новая жизнь на дне изумрудного моря? С этими словами ворона скрылась в каюте. У Локон обмякли колени. Дрожа всем телом, она опустилась на ступеньку. Перед глазами всё ещё стояли вырывающиеся из-под кожи чудовищные лозы. Что же это за существо?